Однажды в бане пальцы левой руки разогнулись, это удивило Андреева. Дойдет очередь и до правой, еще согнутой по-старому. И ночами Андреев тихонько трогал правую, пробовал отогнуть пальцы, и ему казалось, что вот-вот она разогнется. Он обкусал ногти самым аккуратным образом и теперь грыз грязную, толстую, чуть размягчившуюся кожу по кусочку. Эта гигиеническая операция была одним из немногих развлечений Андреева, когда он не ел и не спал. Кровавые трещины на подошвах ног уже не были такими болезненными, как раньше. Цинготные язвы на ногах еще не зажили и требовали повязок, но рана оставалась все меньше и меньше. Их место занимали сине-черные пятна, похожие на тавро, на клеймо рабовладельца-торговца-неграми. Не заживали только большие пальцы обеих ног. Там отморожение захватило и костный мозг, откуда понемногу вытекал гной. Конечно, гной было гораздо меньше, чем раньше, на прииске, где гной и кровь так натекали в резиновую галошу чуню, летнюю обувь заключенных, что нога хлюпала при каждом шаге, как будто в луже. Много еще лет пройдет, пока пальцы эти заживут у Андреева. Много лет после заживления будут напоминать они о северном прииске, ноющей болью при малейшем холоде. Но Андреев не думал о будущем. Он, выученный на прииске не рассчитывать жизнь дальше, чем на день вперед, старался бороться за близкое, как делает всякий человек на близком расстоянии от смерти. Сейчас он хотел одного, чтобы тифозный карантин длился бесконечно. Но этого не могло быть, и пришел день, когда карантин кончился. Этим утром всех жителей секции выгнали на двор. Ни один час заключенные молча толклись за проволочной изгородью, мерзли. Нарядчик, стоя на бочке, хриплом отчаянным голосом выкрикивал фамилии. Вызванные выходили в калитку безвозвратно. На шоссе гудели грузовики, гудели так громко в морозном утреннем воздухе, что мешали нарядчику. «Только бы не вызвали, только бы не вызвали!» Детским заклинанием умолял судьбу Андреев. «Нет, ему не будет удачи. Если даже не вызовут сегодня, то вызовут завтра. Он поедет опять в золотые забои, на голод, побои и смерть». Заныли отмороженные пальцы рук и ног, заныли уши, щеки. Андреев переступал с ноги на ногу все чаще и чаще, согнувшись и дышав сложенной трубочкой пальцы. Но онемевшие ноги и больные руки не так просто было согреть. Все бесполезно. Он бессилен в борьбе с этой исполинской машиной, зубья которой переламывали его тело. — Воронов! Воронов! — надрывался Нарядчик. — Воронов! Здесь ведь сука! И Нарядчик злобно швырнул тоненькую желтую папку «Дело» на бочку и придавил «Дело» ногой. И тогда Андреев все понял сразу. Это был грозовой молнийный свет, указавший дорогу к спасению. И сейчас же, разгорячившись от волнения, он осмелел и двинулся вперед к нарядчику. Тот называл фамилию за фамилией. Люди уходили со двора один за другим, но толпа была еще велика. Вот сейчас, сейчас... «Андреев — Андреев! — крикнул нарядчик. Андреев молчал, разглядывая бриты щеки нарядчика. После созерцания щек взгляд его перешел на папки «Дел». Их было совсем немного. — Последняя машина! — подумал Андреев. Нарядчик подержал Андреевскую папку в руке и, не повторяя вызова, отложил в сторону на бочку. — Сычев, обзывайся имя и отчество! Владимир Иванович ответил по всем правилам какой-то пожилой арестант и растолкал толпу. — Статья, срок, выходи! Еще несколько человек откликнулись на вызов, ушли, и за ними Ушел нарядчик. Заключенных вернули в секцию. Кашель, топот, выкрики сгладились, растворились в многоголосом говоре сотен людей. Андреев хотел жить. Те простые цели поставил он перед собой и положил добиваться их. Было необыкновенно ясно, что здесь надо продержаться как можно дольше, до последнего дня. Постараться не делать ошибок, держать себя в руках, Золото смерть. Никто лучше Андреева в этой транзитке не знает этого. Надо во что бы то ни стало избежать тайги золотых забоев. Как этого может добиться он, бесправный раб Андреев? А вот как. Тайга за время карантина обезлюдела. Холод, голод, тяжёлая многочасовая работа и бессонница лишили тайгу людей. Значит, в первую очередь из карантина будут отправлять машины в золотые управления, и только тогда, когда заказ приисков на людей — пришлите две сотни деревьев, как пишут в служебных телеграммах — будет выполнен, только тогда будут отправлять не в тайгу, не на золото. А куда это Андрееву все равно, лишь бы не на золото? Обо всем этом Андреев не сказал никому ни слова, Ни с кем он не советовался, ни с Огневым, ни с Парфентьевым приисковым товарищем, ни с одним из этой тысячи людей, что лежали с ним вместе на нарах, ибо он знал, каждый, кому он расскажет свой план, выдаст его начальству. За похвалу, за махорочный окурок, просто так. Он знал, что такое тяжесть, тайны, секрет, и мог его сберечь. Только в этом случае он не боялся. Одному было легче, вдвое, втрое, вчетверо легче проскочить сквозь зубья машины. Его игра была его игрой. Этому тоже он был хорошо выучен на прииске.